Глава третья. Реми, «Моя свадьба? С кем свадьба? Зачем?» Я пулей мчусь к большому арочному окну и разочарованно всхлипываю. Путь для побега преграждает кованая решетка. Замираю у подоконника и смотрю вниз. Передо мной открывается шикарный вид на старый, но поразительно ухоженный сад с переплетением гравийных дорожек, миниатюрными клумбами — ротанговой мебелью и тенистыми кронами деревьев. Тут и там мелькают охранники, все вооружены. Я в неприступной крепости Дэвида Картера. Побеждённо опуская плечи и плетусь к застеленной бежевым, бархатным покрывалом кровати. спехиваю с ног кеды и сворачиваюсь калачком. Напряжение долбит молотками по нервным окончаниям. Не выдерживаю, тихо шмыгаю носом, пока по щекам стекают слезы отчаяния. «Что такого натворил мой отец? Почему Картеру понадобилось взять меня в заложницы? И что за чертова свадьба?» Голова пухнет от количества вопросов, на которые мне едва ли кто-то ответит. Я не замечаю, как постепенно проваливаюсь в тревожную дрему. «Мисс! Мисс, просыпайтесь! Ваш ужин!» Я вздрагиваю резко сажусь. Непонимающе оглядываюсь в незнакомой обстановке, пока моя хмельная память не возвращается вереницей жутких моментов этого дня. «Мисс, с вами все в порядке?» Коренастая молодая мексиканка с подносом в руках вопросительно смотрит на меня, не осмеливаясь подойти ближе. «Сколько сейчас времени?» С мой голос звучит сипло. «Шесть вечера!» «Охренеть! Я проспала несколько часов!» От подноса исходит приятный аромат, и мой желудок издает голодное урчание на всю комнату. Я жмурюсь от неловкости, а девушка, осмелев, проходит мимо и аккуратно ставит поднос на туалетный столик. «Мистер Картер сказал, что есть вы будете прямо здесь». «С чего он решил, что я вообще буду есть?» Внезапный приступ бунтарства вспыхивает внутри меня ледяным пламенем. «Так надо, мисс!» «Кому? Ему?» Мне не надо. Желудок снова предательски урчит, но я продолжаю уверенно смотреть на горничную. Простите, мисс, но мистер Картер сказал, что если вы начнете отказываться, он сам впихнет еду вам в рот. Девушка виновато опускает голову, словно ей стыдно за слова хозяина дома. Мистер Дэвид Картер со своими громкими угрозами может катиться ко всем чертям. О нет, мексиканка опасливо машет ладонями. Это сказал мистер Стивен Картер. А с ним нельзя спорить. Поешьте, мисс, так будет лучше для всех. Я же вижу, что вы жутко голодны». «Ах, вот оно что!» Я запрокидываю голову в запоздалом осознании. «Стивен не просто тюремщик. Он сын старика Картера или племянник. Они не слишком-то внешне похожи. Следующая мысль пронзает мой истерзанный страхом мозг. «Свадьба!» «Неужели меня заставят выйти замуж за этого? Ну уж нет!» «Как тебя зовут?» «Мария, мисс». Я вскакиваю с кровати и хватаю девушки за плечи. «Мария, ты должна мне помочь!» «Помочь? Как?» Ее карие почти черные глаза распахиваются от неожиданности. «Мне нужно выбраться из этого дома как можно скорее. Тут ведь наверняка есть какой-нибудь черный вход, неприметная служебная дверь». Я в накатывающей истерике стискиваю дрожащими пальцами горничную. «Мария, меня приволокли сюда против воли! По вине моего отца помоги мне, умоляю!» «Мария, вон!» Позади раздается хладнокровно низкий голос, и я застываю, словно статуя. «Простите, мисс». Мексиканка невольно улыбается и, высвободившись из моей хватки, тут же испаряется. «Хватит истерить! Сядь и поужинай!» Поворачиваюсь к Стивену с острым желанием воткнуть вилку ему в глаз. «Я не стану есть в этом доме. Не создавай себе лишних проблем, и замуж за тебя не выйду». Пфф, он впервые улыбается. Хотя это больше похоже на ленивый оскал кровожадного хищника. «Я на тебе тоже жениться не собираюсь». Его ответ вводит меня в замешательство. «Но тогда...» — панически моргаю. «Но...» Сядь за стол и съешь свой чертов ужин. — Чья свадьба планируется? — Твоя. — А кто жених? — Не скажу, пока не поешь. — Не поем, пока не скажешь. Стивен раздраженно закатывает глаза и чешет пальцами переносицу. — Условия здесь диктую я. Если через десять минут еда останется на подносе, сюда явятся мои охранники и накормят тебя весьма изощренным способом. Дурацкий желудок снова громогласно напоминает о себе и о том, что я не ела почти сутки. Стивен ухмыляется и покидает комнату. Время пошло. Я беспомощно сжимаю кулаки под действием накатывающего, обжигающими волнами бешенства, но толку от этого ноль. Ненароком замечаю свое отражение в зеркале, всхлипываю при виде жалкого зрелища. Реми Адамс. Дочь Джорджа Адамса, известного бостонского бизнесмена, владельца сети автосалонов, двух крупнейших типографий и третьего по величине капитала застройщика на весь Массачусетс, стоит в мятых спортивках идиотской, розовой футболке на голое тело и напоминает огородное пугало. Волосы торчат в разные стороны, верхние веки припухли, не то от похмелья, не то от пролитых слез. Губы высохли. Еще вчера жизнь казалась мне безмятежным раем. Отец оплатил аренду стильного ночного клуба, чтобы я отпраздновала свое девятнадцатилетие в компании друзей. А сегодня я бесправная пленница в доме одного из опаснейших людей Бостона. Супер. Попытки пригладить волосы не принесли особого результата. Сдаюсь под натиском болезненных спазмов желудка и плюхаюсь на стул перед туалетным столиком. Поднимаю крышку с подноса и захлебываю слюной. Огромная тарелка карбонара аппетитно дымится. Рядом тарелка поменьше с живописной горкой Цезаря, который украшает шесть крупных креветок. На десертном блюдце поблескивают шоколадной поливкой маффин, судя по цвету черничный, завершает композицию стакан капучино, чья пенка уже начала оседать. Вздыхаю и принимаюсь обреченно накручивать пасту на вилку. Угроза накормить меня силой кажется максимально унизительной. Ладно, голодовка отменяется, но это не значит, что я окончательно сдаюсь.